ЧЕЛЛЕНДЖЕР взорвавший НЕБО Цветная фотография семи улыбающихся американских космонавтов, двух женщин и пяти мужчин, в голубых костюмах и со скафандрами в руках на фоне звездно-полосатого флага, 28 января 1986 года обошла весь мир. Вначале, как радостная весть НАСА, они астронавты, они улетают в космос, чтобы вернуться героями, затем, в тот же день, эта же фотография появилась на экранах телевизоров в черной траурной рамке. Подпись под ней гласила «Они улетели в космос и никогда уже не вернутся на Землю. Будем вспоминать их добром, они герои и погибли во имя науки». Старт космического корабля «Челленджер», который НАСА разрешила. транслировать по телевидению прямо с места события, был назначен на 28 января 1986 года на 9 часов 38 минут местного времени с мыса Канаверал, штат Флорида. Неожиданно он был перенесен на 2 часа пополудни. Как сообщили вездесущие репортеры, обнаружились небольшие неполадки в герметической системе запоров-люков. Ничего страшного, Специалисты обещали все быстро устранить. Несколько часов свободного времени дали репортерам возможность порассуждать на тему о безопасности полетов в космос. Расспросить ведущих специалистов, присутствовавших в этот день на стартовой площадке, о причине неполадок и о перспективах использования космических челноков. Вспоминали также о том, что 30 июля При выходе на околоземную орбиту у корабля «Челленджер» уже один раз аварийно отключился один из трех двигателей. По этой причине пришлось тому шаттлу, который совершал свой восьмой полет, спуститься на пониженную орбиту. Но на этот раз специалисты заверяли, что все будет в полном порядке, никаких неприятностей не будет. Журналисты заполняли вакуум эфирного времени разного рода рассказами и интервью, тем более, что на трибуне среди почетных зрителей находился и президент США Рональд Рейган со своей супругой Нэнси. Он тоже отвечал на вопросы репортеров и с улыбкой поглядывал на сверкавший белизной космический корабль. У всех было приподнятое настроение, все улыбались, наводили бинокли на стартовую площадку, небо было чистым, сияло яркое солнце Ветер дул не очень сильный, хорошая погода для старта. Чтобы и далее заполнить возникшую паузу, телевидение передавало историю полетов в космос кораблей системы Space Shuttle, предсказывало великое будущее этим новым мощным представителям ракетной техники. Говорилось и о том, что перенос старта на более позднее время был вызван переменой погоды и неполадками в системе герметического запора люков. И вот, наконец, отсчет времени пошел на секунды. До старта осталось три, две, одна. Мощный гул и яркое пламя вырвалось из сопел Челленджера. Чуть покачиваясь, он оторвался от стартовой площадки и поднялся в небо, оставляя позади себя серебристый шлейф. Зрители внимательно следили за полетом. Космическое время начало свой отсчет. Одна секунда, вторая, третья. Полет проходил в штатном режиме. Скорость космического корабля достигла 3000 километров. Высота — 17 километров. Казалось, можно вздохнуть с облегчением. Старт состоялся. Но! Шла 73-я секунда полета, как вдруг в небе вспыхнул яркий желтый шар. То, что было космическим кораблем «Челленджер», В мгновение ока превратилось в белое, пузырящееся, раскаленное облако, словно десятки реактивных истребителей расчертили небо. Челленджер на глазах тысяч зрителей, присутствующих на мысе Канаверал, и миллионов телезрителей, наблюдавших за стартом, взорвался. 700 тонн кислорода и водорода ракетного топлива вместе с семью космонавтами сгорели в атмосфере. Это была величайшая трагедия. В тот момент все присутствующие и президент Рейган буквально потеряли дар речи. Все испытывали шок. А с неба на землю и в залив падали между тем раскаленные остатки Челленджера. В те тягостные минуты даже бойкие репортеры не знали, как и о чем говорить. Просто не верилось, что на глазах у празднично настроенной публики в небе Произошел взрыв, свершилась трагедия, и семь героев-астронавтов погибли. Среди них находилась и учительница Криста МакОлив, о которой писали, что она первая из женщин-преподавательниц, проведет из космоса два телевизионных урока и снимет учебный фильм. Попытки составить из найденных на Земле и поднятых из моря остатков Челленджера целостную ракету Чтобы определить причину катастрофы, ни к чему не привели. Многих частей не хватало, в результате эксперты ни к каким определенным выводам прийти не смогли. Высказывались разные предположения о причинах катастрофы, в частности, что на топливных баках вследствие высокой температуры могли образоваться трещины, и вытек керосин, который, смешавшись с кислородом, мог послужить причиной взрыва. И все же большая часть экспертов склонялись к той версии, что взрыв мог произойти из-за повреждений в ускорителе первой ступени с твердым топливом. Затем по цепочке взорвались топливные баки. Не отрицалась также и другая версия, согласно которой один из топливных баков в момент старта из-за тряски мог выйти из своего укрепления и ударить по самой ракете, от чего и произошел взрыв. Но точный ответ на этот вопрос человечество Вряд ли когда узнает. После такой крупнейшей катастрофы НАСА было вынуждено прекратить дальнейшие полеты в космос, и все 15 запланированных вылетов шаттла на 1986 год были отменены. Ответственные работники Управления по космическим полетам давно знали, что наиболее уязвимыми местами в комплексе шаттлов были именно твердотопливные ракеты. Инженеры фирмы, на которой производили ракеты, хотели перенести старт, чтобы еще раз проверить все системы безопасности, но НАСА не пожелало откладывать полет. Проведенные несколькими комиссиями расследования показали, что нормы гарантии безопасности полетов НАСА нарушала и в прошлом. Во многих случаях космонавты подвергали себя смертельному риску, но до поры до времени им помогал его величество счастливый случай. В этот раз все произошло иначе.